«С чего бы это?» — спросил молодой мужчина, чувствуя, как стоящий позади него призрак смотрит ему в затылок. «Больше двадцати лет не интересовался моей персоной. А ведь я знал, что ты умер. А ты знал, что я научился видеть. Впрочем, и после смерти слово «прости» для тебя пустой звук». «Что же сейчас могло измениться, раз ты пришел ко мне?» Почти 20 лет назад Клим ушел из своей семьи. Отец обозлился на родного сына, когда тот в очередной раз попал в переделку. «В семье не без урода», — гласит одна из пословиц. «В своей семье таким уродом как раз был Клим». Уродство было не физическим. Всё своё отрочество Клим, как это сейчас говорят, косячил. Сначала просто связался с компанией местной шпаны, потом вовсе примкнул к преступной группировке. Однако ни с теми, ни с другими парень не собирался связывать свою судьбу окончательно. Клим принадлежал к категории людей, ищущих себя». И вот однажды он наткнулся на секту то ли сатанистов, то ли магов. Этого его властный, довольно обеспеченный родитель уже не вынес. В порыве гнева он выгнал сына из дома. В их семье был ещё один ребёнок — Вадим. Тот был младше Клима на год. Вот уж кто унаследовал от отца железный характер и необычайную хватку в бизнесе, так это он. Вадим был идеальным сыном. и отец Сергей Геннадьевич и его боготворил всю жизнь. Он им гордился. Ни одного промаха по жизни, начиная со школы и заканчивая престижным университетом в Англии. Всё расписано по минутам. Вадя был лучшим во всём. Брата он не то чтобы не любил, но предпочитал держаться от него подальше. Как бы абсурдно ни звучала фраза, но Вадим считал, что от Клима можно заразиться. Заразиться его буйностью, упрямством и желанием влезать туда, куда нормальный человек даже заглядывать не станет. Братья были в ровных отношениях, жизненную позицию друг друга не осуждали. Справедливости ради, такой неугомонный брат для Вадима был даже удобен. Состояние отца хоть и большое, но делить его на двоих не хотелось совсем. К тому же Вадим даже не сомневался, что Клим спустит отцовский капитал на всякую муть. Конечно же, он не собирался бросать брата, если тот вдруг, как оборванный дервиш, явится на порог отчего дома. Клим никогда не обижал и не досаждал брату. Уже только за это Вадим ему был благодарен. Мать ребят умерла от рака примерно за год до того, как отец вышвырнул сына без копейки на улицу. Вадим к тому времени только вернулся из Англии. Вступаться за брата он не стал. Его дорога к светлому будущему стала прямой и безоблачной, «А что будет дальше, время покажет». Поначалу Клим перебивался мелкими заработками. Примкнув к секте, из-за которой и остался без дома, он вынужден был крутиться возле неё. Хотя слово «вынужден» было неподходящим. Парень с удовольствием проводил с ними время. Его вдруг заинтересовала магия и её проявление – Секта была довольно многочисленна. Народ разный, от людей действительно что-то умеющих, до откровенной шелухи. Но важны были все. Годами позже Клим поймет, для чего к их организации разрешалось примкнуть людям не особо умным. Окажется, что словосочетание «пушечное мясо» применительно не только к войне. Людей Клим не жаловал, особенно алчных, Живя при секции он прекрасно осознавал весь тлен денег. И если видел человека, готового ради этих бумажек сделать гадость, его отношение к нему всегда было резко отрицательным. Парень любил животных. Больше всего собак. Не мелких тявкалок, а крупных, серьёзных особей. Порода была для него неважна. Он их чувствовал, они чувствовали его». За эту особенность на него и обратил внимание тот, кого в секте считали за бога. Главного человека в их чернокнижном коллективе звали Арес. На самом деле его имя было, конечно же, другим. Но повелевать сотнями проще, если ты носишь имя бога войны. Человек был действительно могущественным. Свои знания он накапливал годами. Людей Арес видел насквозь. Все их потаёмные страхи и мысли лежали перед ним открытой книгой. Арес славился суровым характером и мудростью. В его силе не сомневался никто. Вещи, которые он вытворял, призывая на помощь темноту, заставляли трепетать от ужаса. Казалось, сам сатана был с ним на «ты». С людьми он сходился неохотно, предпочитая видеть в глазах подчинённых страх. Но с Климом всё вышло по-другому. Арес сразу заметил развитые в парне животные инстинкты. Он обратил внимание, что Клим способен взяться за исполнение любого обряда без страха предстать перед демонами. Э, только лишь ритуалы, в которых приносились в жертву животные, он отказывался исполнять. На отрез. Один раз дошло до драки, когда более продвинутый адепт попытался его заставить. Безо всяких обрядов и заклинаний Клим одним мощным ударом выбил адепту челюсть. Больше к нему не приставали. Рез проникся к парню уважением. Он вдруг увидел в нем своего рано умершего сына и решил взять Клима под свою опеку. Колдун постепенно передавал свои знания парню а тот впитывал их, как губка. Когда они познакомились, Арес уже был в возрасте. Те 15 лет, что они прошли бок о бок, для Клима значили многое. Собственно говоря, в Аресе он и получил отца, более заботливого и понимающего, нежели родной. Когда колдуну пришло время умирать, всё, что он нажил за свою жизнь, было передано Климу. Знания, имущество и приличный счёт в банке перешли к парню законным образом. Смерть Ариаса он переживал очень тяжело. После его ухода Клим решил, что в секте ему делать больше нечего. Тем более, что возглавлять её на правах преемника он не собирался никогда и открыто об этом заявлял, как самому Ариасу, так и тем, кто стоял во главе секты вместе с ним». За те годы, что парень провёл, живя под мастерьем колдуна, он освоил все приёмы чёрной и белой магии. Он мог наслать проклятие, призвать на помощь демонов, усмирить болезнь. Но одно умение, которое колдун в нём открыл и развил, они скрывали ото всех. Умение становиться тем, кого он любил больше людей». Становиться зверем. Смерть Ареса открыла для Клима свободу. За выход из секты и без приключений и обязательств он отдал большую часть финансового состояния своего названного отца. Старейшины приняли этот откуп, и парень наконец-то сделал то, о чем мечтал долгие годы. В документах, перешедших ему по наследству, он откопал дарственную на дом в далёкой захолустной деревне. То был отчий дом Ареса. Впрочем, жить в нём Клим не собирался. Деревня ему приглянулась своей оторванностью от мира. Постоянных жителей там было немного. В сезоны, конечно, народ пребывал, Но то сезон. Не без помощи своих магических навыков и оставшихся денег... Ему удалось выкупить небольшой участок земли рядом с лесом. Построив на ней дом, больше напоминавший избушку, молодой мужчина обнёс территорию высоким, глухим забором. Общение с людьми он собирался минимизировать. Клим не был синей бородой. Ему просто не хотелось мараться людские эмоции – Тем более, как показывала его практика, люди, узнавшие о его магических способностях, сначала пугались, а потом шли за помощью. К сожалению, помощь всё чаще нужна была для привлечения богатства или наведения порчи на неугодного соперника. Первое, что он сделал, окончательно перебравшись жить в лесную хижину, завёл собаку. Вернее, собака завелась сама. Старый хозяин умер, а молодёжь не собиралась забирать с собой в город верного пса. В одно мгновение Харт оказался за воротами дома, в котором жил. Тяжёлый ржавый замок отпирался только летом, но, к сожалению, пёс и тогда был не нужен. Крупный лобастый Харт безошибочно учуял место, где его не предадут. Утром, выйдя за калитку, Клим увидел лежащего под забором мощного чёрно-белого пса. Харт устало поднял голову. К моменту появления в деревне Клима он был уже достаточно тощий и измотан. Молодой человек отошёл чуть в сторону, пропуская внутрь своей территории четвероногого скитальца. Спустя пару месяцев собак уже было три... Все, как на подбор, мощные и крупные, они преданно смотрели в глаза своему новому хозяину, своему вожаку. В люди Клейм выходил крайне редко, затаривая нужные продукты на недели вперёд. Периодически он уходил со своей стаи в лес, возвращаясь домой за полночь. Эти походы ему были необходимы, чтобы не терять навык перевоплощения. Живя в одиночестве, молодой мужчина совершенствовал знания и силу. Мощь, сокрытая в его духе, была огромна. Он научился видеть умерших. Не только вызывать их, а просто видеть тех, чьи непрекаянные души бродят по земле – Клим чувствовал смерть, в нужные моменты он мог даже с ней договариваться. Любую информацию он получал за минуты. Везде, где была возможность проскочить собаке, были его глаза. Он жил в одиночестве уже полных пять лет. Это полностью устраивало мужчину. Смерть родного отца Клем почувствовал сразу же. Уколом в сердце были воспоминания, которые сразу же нахлынули на него. В глубине души он был обижен. Отец поступил с ним несправедливо. Да, он не был паенькой но ведь он его родной сын... Почти двадцать лет парень скитался по земле, отец ни разу не предпринял попытки узнать, как обстоят его дела и жив ли он вообще. Раздалось недружелюбное. «Тише, айс!» – произнёс Клим, обращаясь к рослому белому псу, в чьей крови наверняка были гены среднеазиатской овчарки. «Тише!» — повторил он, потрепав собаку за ухо. Повернувшись, мужчина посмотрел в угол. Там серым сгустком клубился призрак его родного отца. «Чем заслужил твой интерес?» — спросил Клим. «Твой брат!» — прозвучал ответ в голове. «О, конечно!» — усмехнулся Клим. «Разве я мог надеяться, что ты здесь просто потому, что хотел меня увидеть?» «Насколько мне известно, у него все хорошо», — продолжил он. «Хотя я уже давно не интересовался судьбой Вадима. Интересно, он в курсе, что я вообще жив?» «Полина...» — опять возник голос в голове. Клим знал, что брат обзавелся семьей. Жена родила ему двух дочек... Младшей Поле было пять лет. «И что же сие должно означать?» — не понял парень. «Похитили Полю», — всплыл ответ. «Что же ты хочешь от меня?» — спросил Клим. «Думаю, у Вадима достаточно возможностей, чтобы вернуть ее». «Не получается», — снова прозвучало в голове. «Я не уверен, что хочу в это лезть», — сказал Клим. «В конце концов, никто из вас не вспоминал обо мне хренову тучу лет», — вспылил он. «А ты, парень, направил указательный палец в бесплотное лицо призрака, даже когда сдох не пришел ко мне. С этой обидой я иду по жизни. Так с чего меня должна волновать судьба брата, если моя судьба была для вас безразлична?» В раздражении Клим сжал кулаки. Вдруг... Тяжкая ноша обиды стало еще тяжелее. Скверное настроение хозяина передалось рядом сидящему псу. Айс недружелюбно зарычал. Повисев еще с пару секунд, призрак растворился. Настроение Клима было испорчено. Дождавшись, когда на землю опустили сумерки, мужчина вышел за ограду своего жилища. Лесной воздух моментально взбодрил. Он шёл углубь, ускоряя шаг. После разговора с отцом никак не удавалось вернуться в спокойное состояние. Ему хотелось крушить всё вокруг. В таком состоянии Клейм становился агрессивным. Все быстрее и быстрее он шагал вперед, постепенно переходя на бег. Настало время выпустить своего внутреннего зверя. Оттолкнувшись от земли, он взмыл ввысь, приземлившись уже другим. Зверь нёсся по земле на четырёх конечностях с огромной скоростью, ловко перепрыгивая преграды, теряясь в зарослях леса. Три верных пса бежали следом. В такие моменты он острее всего ощущал свою мощь. Зверь мчался вперёд, оставляя позади весь тален и суетность». трем часам ночи Клем уже был дома. Такие всплески энергии всегда приводили его в чувство, помогали найти выход из-за любой ситуации. Так было и сейчас. Стоя в своей избушке он вызывал духа. ему нужен был совет напутствие. Он знал, кто ему точно сможет помочь. По углам чадила трава, заполняя помещение комнаты ароматным белесым туманом. Мужчина постепенно погружался в транс. «Арес, ты мне нужен!» — шептал он, уже частично погрузившись в астрал. «Я здесь!» — прозвучал голос. «Моя обида не дает мне мыслить правильно!» «Брату нужна моя помощь, но мне трудно переступить через себя». «Прошлое изменить невозможно», — вновь заговорил голос. «Но можно повлиять на будущее. Твоей отличительной чертой была справедливость. Ты не морался о тьму, ты с ней дружил». «Так что же случилось сейчас?» «Мальчик мой, тебе дана сила, используй ее правильно». Следующей ночью Клим стоял рядом со своим отчим домом. Подходить близко, а тем более заходить внутрь он не собирался. Ночь была достаточно ясной. Парень подошёл к забору и, приложив к нему ладонь, прикрыл глаза. Картинки замелькали в сознании, как слайды. Маленькая девочка вышла из дома пораньше, Она стоит возле калитки и ждёт мать, которая должна отвезти её в танцевальный кружок. К дому подъезжает машина, опускается стекло и, выглянувший из окна мужчина, улыбаясь, что-то говорит ребёнку. Она показывает пальчиком в сторону своего дома, наверняка объясняя, что ждёт маму, которая никак не придёт. Дверца автомобиля открывается, мужчина выходит... Эй стоит совсем рядом с малышкой. Он протягивает ей руку, но Полинка делает шаг назад. Еще шаг. Девочка чего-то испугалась. До калитки остается полметра, когда мужчина делает резкий выпад и в секунду оказывается рядом с девочкой. Одной рукой он подхватил ее, как пушинку. Второй почти полностью закрыл лицо». Полининого крика не услышал никто. Клим открыл глаза. Он увидел всё, что ему было нужно. Утром он уже звонил знакомому автоинспектору и диктовал номер автомобиля. Спустя пару часов у него была вся нужная информация. Мужчина оделся как можно неприметнее, сел в машину и выехал по адресу. До города Клем добрался без приключений. Найдя нужный дом, он припарковался и стал наблюдать. Ждать пришлось довольно долго. Только к вечеру из многоквартирника вышел человек. Клим его сразу узнал. Именно он в его видении затащил Полину в машину, Коренастый, достаточно крепкий, одетый в светлую ветровку, тот производил впечатление порядочного семьянина. Подойдя к своему автомобилю, от человека выехал со двора. Чуть подождав, Клим отправился за ним. Дорога оказалась очень долгой. Автомобиль мчался прочь от города, что не сказано радовало Клима. На лесной территории он чувствовал себя наиболее собранным. Только ближе к ночи автомобиль, за которым следовал Клем, сбавил скорость и свернул с основной трассы. Дальше следить за ним на машине было чревато тем, что Клима заметят. Клем припарковал автомобиль на обочине. Сняв себе плотный свитер, он бесшумно вошел в лес. Красные огоньки стоп-сигнала маячили в темноте, словно два хищных глаза. Мужчина неотступно следовал за ними. Автомобиль двигался медленно, словно боялся пропустить поворот. Проехав пару сотен метров, машина свернула на малонаезженную лесную дорогу. Клима даже затрясло от возбуждения. То, что освободить Полину будет так легко, он даже не думал. Справедливо опасаясь, что девочку могли держать в каком-нибудь промышленном месте или на закрытой территории какого-либо совняка. Вся ситуация однозначно играла ему на руку. Автомобиль крался в глубь леса. Клим, чёрной тенью, бежал за ним. В нужный момент мужчина остановился и прекратил преследование. Теперь ему это было не нужно. Он решил обследовать окружающую местность на присутствие болота или непролазного валежника. Пути отступления должны быть чистыми. Беззвучно сновал он между деревьями, приглядывался и принюхивался. Освоившись, он успокоился». «Настало время найти место, где держат девочку». Закрыв глаза, Клим полностью погрузился в себя, безошибочно определяя нужное направление. Через пять минут мужчина стоял позади небольшой охотничьей заимки. Абсолютно бесшумно он подошёл к домишке и прислушался. Внутри разговаривали два человека – «Этот козёл тянет время», — произнёс первый голос. «Делает вид, что собирает деньги. Якобы слишком крупную сумму запросили. Быстро её не собрать». «Ну что ж, пусть потянет», — раздался другой голос. «Через пару дней ему можно будет доставать посылку, в которой красиво упакуем указательный пальчик девчонки Тогда точно шевелиться начнёт». «Как она себя ведёт?» — спросил первый. Каждый раз, приходя в себя, начинает вопить, как ненормально. Приходится делать укол снотворного, иначе можно свихнуться от этого крика. «Потерпи, ждем пару дней и начинаем отсылать папе, дочерку, по кусочкам». Клим слушал диалог и раздраженно играл желваками. «Их можно было убить прямо здесь, раскрошив в муку алчные черепушки». Останавливало то, что девочка могла очнуться в это время и, увидев кровавое месиво, испугаться ещё больше. «Не хотелось бы начинать знакомство с племянницей с окровавленными по локоть руками», — усмехнувшись, подумал Клим. Он приподнялся на цыпочке и заглянул в грязное окно. В дальнем углу комнаты на полу валялся матрас. На матрасе, свернувшись калачиком, Лежала Полина. "Мне пора", вдруг произнёс недавно приехавший человек. "Продукты я оставил у двери". Клим поспешил спрятаться. Дверь за открылась. Человек вышел, сел в автомобиль и поехал назад к трассе. Подождав, когда машина скроется из вида, Клим пошёл к двери. Долго ждать и караулит он не собирался. Ни к чему было терять время. Постояв не более пяти минут, он вошёл на крыльцо. Толкнув дверь плечом, он вошёл внутрь. Человек, присматривающий за поле, остолбенел. Появление незнакомца повергло его в ступор. Смотря прямо в глаза Климу, он шарил рукой по столу, пытаясь нащупать лежащий на нём нож. «Не стоит этого делать», — спокойно произнес Клим. «Я не хочу крови. Дай мне забрать девочку». В этот момент позади Клима что-то зашуршало. Обернуться он не успел, был слишком сильно сконцентрирован на том, что происходит в доме. Обрушившаяся на его затылок полена заставила свет в глазах «померкнуть». Очнулся Клим в полной темноте. Связанный за спиной руки ломило. Он слегка продрог. Мужчина понял, что лежит на голой земле. Воздух вокруг был прохладным и влажным. Клим сделал усилие и сел. «Как я мог не почувствовать, что за спиной кто-то появился?» – размышлял он. Его мысли прервал звук шагов – шаркнул засов и дневной свет ударил в глаза. «Очнулся?» — обратился к нему подошедший. Сощурившись от яркости, Клим попытался осмотреться. Он лежал в помещении, напоминающем подвал. «Видимо, это та сараюшка, за которой я прятался», — мелькнула мысль. Сараюшкой оказался небольшой вырытый погреб, заменяющий охотникам холодильник. Клим перевёл взгляд на человека. Перед ним стоял тот самый похититель, который затолкал Полину в машину. Сообразив, что Клим понял, кто он человек начал. «Ты откуда такой взялся? лиха ты проследил за мной. У меня даже подозрения не возникло. В одном ты дурака свалял. Машину свою близко от поворота оставил. Думаешь, ты один такой наблюдательный?» «Сколько времени я был в отключке?» — спросил Клим. «Долго», — ответил человек, вмиг сделавшись серьезным. «Послушай, я не знаю, как ты здесь оказался и как на меня вышел, но я знаю одно. Ты подписал себе смертный приговор. С девчонкой мы возимся лишь потому, что ее папаша так или иначе отдаст нам бабки». «С тобой возиться не будет никто. Этой ночью ты сдохнешь». «Зачем же ждать ночи?» — с вызовом спросил Клим. «Потому что дым от кострища, в котором ты будешь догорать, днём будет виден издалека». Деревянная дверь погреба захлопнулась. Мужчина снова остался в темноте. Нужно было срочно что-то предпринимать. Времени было в обрез. «Если я промедлю, это будет самая глупая смерть во всем мире», — думал он. Выход был. Были те, кто мог ему помочь. Но они были очень далеко. «Смогу ли? Услышат ли? Найдут ли?» Мысли в голове обились раненой птицей. Клим закрыл глаза и затих. Ему предстояло собрать в кулак всю свою силу, И умение. От этого зависело его жизнь. Крупная собака стояла посреди двора и ловила носом воздух. Черный, как уголь, пес с широкой грудиной. Из трех собак, живущих у Клима, Тор, пожалуй, был самым агрессивным. Он почти не подавал голоса и, в отличие от двух своих собратьев, не нуждался в ласке. Он был в стае. Этого ему было достаточно. Уши пса шевелились, словно радар, ловящий одному ему слышимый сигнал. А из-за угла дома кто-то вышел Харт. Подняв лобастую голову вверх, он шумно пробовал воздух на вкус, отрывисто вдыхая его. Через минуту к ним присоединился Айс. Недовольно рыкнув, собака сделала пару шагов назад, а потом резко рванула вперёд. Оттолкнувшись от прислонённой к забору полейницы, пёс лёгкостью сиганул через забор. Его примеру последовали две другие собаки. Спустя пару секунд лохматая троица скрылась в лесу, направляясь за сигналом, который они отчетливо слышали. Последние лучи солнца скрылись за верхушками деревьев. На лес опускался вечерний сумрак. Через щели в стенах погреба Клим видел в всполохи разгорающегося костра. Посыл сигнала для своих спасителей и забрал у него остатки сил. Мужчина сидел, безвольно свесив голову на грудь. Ему оставалось только надеяться, что его услышали. Ночь окончательно укутала лес плотной стеной тьмы. Огромный костер шумно потрескивал. До слуха Клема долетали обрывки голосов, доносившихся из охотничьей заимки. Раздался плач ребенка и громкий мужской окрик. Плач сразу затих. В груди Клема бушевал огонь похлеще корящего рядом костра. Эта ярость снова придавала ему сил. Руки и ноги онемели. Он попытался пошевелиться, и в это мгновение дверь погреба распахнулась. В проеме стоял здоровый мужик. Именно он сидел за столом, когда Клим вошел в заимку. «Ну?» — ухмыляй, спросил он. «Готов прожариться?» Мужик вошел внутрь и, схватив Клима за шкирку, поволок ближе к костру. «Слышал поговорку про любопытную Варвару», — продолжил мужик, грубо бросив клима на землю. «Сейчас ты увидишь ее в исполнении». Огромный костер пылал, выбрасывая языки пламени вверх, словно из жерла вулкана. Мужик взял длинную палку и присел перед огнем. Он тормошил угли, из-за чего ночное небо разрывали сотни красно-оранжевых искр. «Костер в ночи. Он одновременно успокаивает и насыщает какой-то дикой энергией», задумчиво произнес мужик, смотря на огонь. «Ба, да ты романтик!» усмехнулся лежащий на земле Клим. Человек оглянулся и метнул взгляд в сторону Клима. «Так на чём мы остановились?» — спросил он, злобно сощурившись. «На базаре нос оторвали?» «А почему бы и нет?» — подытожил похититель, доставая из кармана небольшой нож. «Повернуться всем телом он не успел». С противоположной стороны костра прямо через огонь метнулась огромная черная тень. У человека не было шансов остаться на ногах. Он летел спиной вниз, смотря вперед широко раскрытыми от ужаса глазами. Прямо перед его лицом, клацнув, защелкнулась мощная звериная челюсть, откусывая часть носа. Дикий крик боли и ужаса огласил ночной лес. Человек катался по земле, пытаясь скинуть с себя здорового пса, который рвал его плоть на части. На вопале с дома выскочил второй мужчина. Держа в руке пистолет, он целился в черную тучу, нависшую наподельником. Клейм молча смотрел на происходящее. В том, что Тор разорвет свою жертву на части, он даже не сомневался. «Громкий выстрел!» — огласил лес. Рядом с крутящимся по земле человеком и псом взмыл фонтанчик земли. Пуля вошла совсем рядом. Тор, словно сообразив, что может пострадать, оставил жертву и сиганул в лес. Он исчез так же неожиданно, как появился». Лежащий на земле мужчина уже не орал. Его лицо и руки были полностью залиты кровью. Разобрать, насколько сильны раны, было невозможно. Об этом оставалось только догадываться. Он громко стонал. Подельник подбежал к нему и упал на колени рядом. «Толя!» — кричал он, пытаясь понять, сознание ли его друг. талян ты меня слышишь?» Ответом ему были булькающие хрипы, вырвавшиеся из разодранного горла. «Тварь!» – заорал мужик, поворачиваясь к Климу. «Что это было? Ты видел, что за псина рвала его?» «Развяжи меня!» – произнёс Клим. «Сохрани себе жизнь!» «Ха-ха-ха!» похитителя. «Так это твоя тварь!» Притащил её с собой, а я и не подумал. «Ну что ж, значит, решено!» «Теперь», — мужчина посмотрел на затихшего поддельника, «у меня нет выбора, придется убрать и тебя, и девчонку», — он наставил пистолет на Клима. «Сначала ты, потом она, глядишь, и псина твоя подоспеет». Выстрел разбудил ночной лес. Раздался тихий виск, и Тор тяжелой тушей рухнул на хозяина, закрыв его собой». Он успел выскочить из леса в нужный момент. Еще одной попытки для выстрела у похитителя не было. Следом затором из темноты выскочил Харт и навалился на мужика всей своей массой. Отпихиваясь от оскалившейся собаки, мужчина пятился назад, а Харт все щелкал и щелкал челюстью, оттесняя его ближе к костру. Синтетическая ткань вспыхнула мгновенно. Язык пламени лизнул одну штанину и молниеносно пополз вверх, по телу проглазнул. «Облатывая человека целиком, оглушительные крики разрывали ночную тьму. Мужчина упал на землю, кружась и пытаясь сбить пламя. Спустя несколько минут тело замерло. Навсегда. Клим сделал усилие и выполз из-под Тора. «Эй, ты как?» — произнес он, склонившись над собакой. Пёс прерывистый, тяжело дышал. и мигом!» — продолжал он, будто бы перед ним лежал не пёс, а человек. «Айс, охранять!» — обратился Клим к белому псу и указал пальцем на заимку. Собака послушно села у двери. Мужчина мчался по лесу с такой скоростью, будто от этого зависела его собственная жизнь. Он бежал к своей машине. В голове билась только одна мысль — лишь бы похититель, заметивший автомобиль, ничего с ним не сделал. К счастью, Клима, машина стояла в том же состоянии, в каком он её оставил. Колёса были целы. Мужчина порадовался тому, что догадался не брать с собой к заимке ключи, а спрятал их на ближайшем дереве. «Возьмёт их с собой, те двое наверняка бы их забрали, когда оглушили его». Клим прыгнул за руль, мотор негромко заурчал, и, выехав на трассу, автомобиль тут же свернул на нужную развилку. Айс так и сидел у входа, Тор лежал, не двигаясь. Чёрно-белый пёс сидел возле него». Открыв багажник внедорожника, Клим бережно перенёс в него Тора, почти не подающего признаков жизни. Харт запрыгнул следом. Аккуратно захлопнув багажник, мужчина пошёл к заимке. Айс посторонился, пропуская хозяина внутрь. Клим открыл дверь и вошёл. В самом углу, сжавшись и подтянув колени к себе, сидела Полинка. Девочка очнулась уже давно. Крик горевшего человека привел ее в чувство «Детка, привет!» — тихонько произнес Клим, присаживаясь на корточке. «Я не обижу тебя. Я хочу отвезти тебя к твоему папе». Малышка смотрела на незнакомого мужчину широко раскрытыми от страха глазами. «Пойдем со мной!» — сказал Клим, протягивая девочке руку. В ответ на этот жест Полина лишь сильнее вжалась в угол, скрипнула дверь, и внутрь, отпихивая дверное полотно носом, вошел Айс. Он встал рядом с хозяином и, склонив голову на бок, внимательно посмотрел на ребенка. Поля со страхом и интересом рассматривала огромного белого пса. Айс сделал шаг вперед, и остановился, ожидая реакции. Полина не двигалась. Собака сделала ещё шаг. Девочка, не мигая, смотрела на пса, который был бы выше неё, в половину стоило ему встать на задние лапы. Морда пса оказалась совсем рядом с ребёнком, когда он вдруг лизнул её в нос. Полинка хихикнула и вытерла лицо. Она осторожно выглянула из-за широкой груди собаки, смешно вытянув шею. «Ты правда меня не обидишь?» – спросила девочка и выпятила нижнюю губку, готовая в эту же секунду расплакаться. «Не обижу, малышка», – замотал головой Клим. «Послушай, детка, у меня в машине лежит раненый друг, и если мы с тобой не поторопимся убраться отсюда, он может умереть». «Я обещаю сейчас же отвезти тебя домой!» Мужчина протянул девочке ладонь. Поля подняла одну руку, положив её на спину пса, словно не желая терять его защиту. Вторую протянула Климу. Словно лёгкую пушинку он поднял ребёнка на руки и пошёл к выходу. Айс послушно пошёл за ними». Открыв заднюю дверь автомобиля, Клим посадил туда Полинку и уже хотел было захлопнуть дверь, как вдруг девочка законючила. «Дяденька, не оставляй меня здесь одну, пусть собака поедет со мной». Клим шире открыл дверь, и Ай, словно понимая диалог людей, оттолкнулся и запрыгнул в салон. Клим мчал по трассе со скоростью ветра. Позади осталась и заимка, и поворот в сторону деревни Клима. Впереди маячили огни города. Самым главным сейчас было не наткнуться на полицейских. Хотелось поскорее вернуть ребёнка домой. Клим до последнего думал, стоит ли встречаться с братом. И дело было уже вовсе не в обиде. «Нужно ли вырошить прошлое?» — думал он. «С последней нашей встречи прошло более двадцати лет. Многое в жизни поменялось. Мы сами поменялись. Как могут воспринять друг друга двое родных, но в то же время совсем чужих мужиков?» Автомобиль свернул в город и запетлял по улочкам. Где-то высоко светлело небо. Частный сектор спал. Остановившись подальше от отцовского дома, Клим вышел из машины и подошёл к задней двери. Положив голову на белую спину собаки, Полина спала. Мужчина тихо растормошил ребёнка. Сонное поле высунулось из авто. Укутав девочку в свой свитер, он взял её на руки и пошёл пешком. Почти у самого дома Клим поставил ребёнка на землю. Он присел перед ней на корточки и, поцеловав в лоб, сказал. «Иди, малышка, я подожду, пока ты не скроешься за дверью. Быть может, мы с тобой еще когда-нибудь встретимся». Развернувшись, сонное поле нетвердой походкой пошла к воротам дома. Пройдя пару шагов, девочка остановилась. «А как тебя зовут, дядя?» — спросила она. Мужчина усмехнулся. Так забавно вдруг стало услышать слово «дядя», обращённое к себе. «Дядя Клим!» – с улыбкой ответил он и отошёл в тень деревьев. Малышка подошла к двери и дотянулась до звонка домофона. Послышался электрический треск, на который Полина ответила. «Это я, мамочка!» Кованая калитка распахнулась буквально через секунду. Из двери выскочила женщина и, упав перед полей на колени, начала обнимать и целовать ребенка, причитая и всхлипывая. Мужчина, нависший над ними, обнимал их обеих. Мать подняла дочь на руки и внесла во двор. Калитка закрылась. Клейм шумно выдохнул. Внутри было двоякое чувство. Сожаление, тоска и тонкое, щемящее сердце боль. Только он хотел выйти из тени и направиться к автомобилю, как вдруг калитка вновь распахнулась, и из нее на дорогу выбежал Вадим. Он сжимал в руках свитер Клима и метался из стороны в сторону, не зная, куда бежать. клем вдруг громко закричал он. клем В ответ на тишину Вадим упал на колени и, уткнувшись лицом в свитер, громко зарыдал. Клим бесшумно отошел в темноту и, стараясь остаться незамеченным, побежал к машине». — изнёс Клим, хлопая ладошкой по белому боку. «Давно в лес не бегали?» Айс поднял голову и шумно втянул воздух. Услышав слово «лес», Харт моментально подбежал к хозяину и закрутил хвостом. «Всё ты слышишь, лобастый!» Глядя на чёрно-белого пса, улыбнулся мужчина. «Стемнеет и пойдём!» На деревню с её редким освещением сумерки опускаются быстро. Солнце последними лучами погладило верхушки деревьев и скрылось за горизонтом. Айс и Харт переминались с лапы на лапу, в нетерпении топчась у калитки. Клим, одетый в чёрные тренировочные штаны и такую же чёрную эластичную водолазку, вышел из дома стал у двери. Он обернулся. "Ты с нами?" крикнул он, смотря в темноту за домом. Блеснули два зеркальных огонька. и под свет фонаря вышла крупная черная собака, белеющая проплешина на груди только начала покрываться волосками. Это отметина осталась единственным напоминанием о той ночи. Но совсем скоро время её сотрёт из памяти».